«Ну, как хочешь», — фыркнула Маринка. «Кажется, она обиделась». «Ну, а что я-то мог поделать?» В тот же день ко мне зашел Мишаня. «Моя мама его единственного из класса любит и всегда угощает чаем. Говорит, что остальные мои одноклассники — гопота. А Мишаня — приличный, потому что он из еврейской семьи и к тому же несчастный. А остальные, что ли, счастливые, думаю я, но с матерью давно не спорю. Хоть одного человека взглядом не сверлит, и то хорошо». Мишаня принес мне тетради с конспектами по физике, биологии и географии, чтобы я их переписал. По коридору я провел Мишаню за руку, а в комнате он уже бывал, помнил где что и ни обо что ни разу не споткнулся. У него вообще память почти феноменальная. Наверное, в качестве компенсации развелась. В младших классах он стихи на память читал, пока учительница не остановит. А мы просили еще, еще, чтобы нас не спрашивали. Пока мы болтали, я пролистал его тетради, чтобы посмотреть, много ли писать. И, честно сказать, обомлел. На всех полях, да и между строками, быстрой и рукой были нарисованы хорошо известные мне девичьи профили и анфасы. Все вместе напоминала знаменитая рукописи Пушкина Александра Сергеевича. «Мишаня, ты что?» — потрясенно спросил я. «Ты ж все про нее знаешь». «Про кого?» — удивился Мишаня. Заметил у меня в руках тетради и медленно покраснел. «Ну, знаешь, Антон, вообще-то это тебя не касается, но вот про нее-то я как раз ничего и не знаю. Но узнаю обязательно». «Мишаня», — осторожно спросил я, уже понимая, что опять вляпался во что-то непонятное. «А как ее зовут?» «Не знаю, в том-то и дело», — вздохнул Мишаня. «А ты с ней хоть разговаривал?» «Один раз», — признался несчастный влюбленный, «но издалека». «Я здесь, она там», — Мишаня указал куда-то вверх. «Так», — сказал я, — только для того, чтобы что-то сказать. «Ну, в общем», — заторопился Мишаня, — «ты до понедельника все перепиши и мне отдашь, ладно?» «И, Антон, я знаю, что ты и так не болтаешь, но не показывай никому тетради, хорошо?» «Разумеется», — кивнул я, — «как ты мог подумать?» «Да нет, я ничего», — смешал Мишаня и быстро засобирался домой. Я проводил его до двери, вернулся в комнату, сел на кровать и почувствовал, что у меня снова поднимается упавшая была температура. Я раскрыл первую попавшуюся тетрадь, чтобы убедиться, а вдруг мне померещилось. «Да нет, не померещилось. Многочисленные портреты в Мишаниных тетрадях были портретами Стеши. Я внимательно просмотрел все тетради. Теперь, кроме сходства, увидел и отличия». Стеша на портретах была как бы взрослее и живее настоящей Стеши. И кое-где она была изображена во весь рост в пышном бальном платье. Я, да и никто другой никогда не видел Стешу в бальном платье. Мишаня, естественно, тоже. Фантазия художника. Или это все-таки какая-то другая девушка. Но почему они так похожи? Нет ли у Стеши сестры? Когда я, наконец, вернулся в школу, то узнал, что Юра тоже заболел. Пашка сказал, что гриб дал у него какие-то осложнения на сердце. Говоря, Пашка смотрел в пол и был вообще какой-то почерневший. В конце он взглянул таки на меня и пробормотал. Ты бы зашел к нему, поговорил. Со мной-то ему что? Я вздрогнул. Уж если Пашка, который всегда ревновал Юрку ко мне, как от Элла Дездемону, сам просит. К Юре я отправился в тот же день после уроков. Долго жал на кнопку звонка, а потом уже решил, что Юрка спит или уехал к врачу. Собрался уходить. Почти случайно потянул дверь и обнаружил, что она открыта. Вошел с опаской и сразу же услышал Юркин голос. «Кто там? Паша? Почему звонишь?» «Это не Пашка, это я, Антонов», — сказал я. Скинул шапку и башмаки и прошел в комнату. «А чего дверь не заперта?» Да я, понимаешь, открыть сейчас не могу», — виновата сказал Юрка. Он полусидел на кровати, обложенный подушками, и читал книгу. «Вот родители и оставляют дверь открытой, чтобы, если что, можно было сразу попасть». «Если что?» — глупо спросил я и тут же поправился. «А воры?» «Да что у нас брать-то?» — усмехнулся Юрка. «Хорошо, что ты пришел. Садись вот сюда, поближе. Хочешь, возьми себе чаю или кофе. Вот у меня здесь чайник, а там и печенье есть». «Да не надо!» — отказался я. «Я ж не за чаем пришел, тебя проведать. Может, наоборот, тебе что подать, раз уж я здесь?» «Спасибо», — Юра грустно улыбнулся. «У меня тут все под рукой, функционально. Это у нас давно отработано».